Глава двенадцатая По возвращении Филипп застал Покета Доброчеста, недвижно стоящим посреди гостиной. «Покет!» — воскликнул он с чуточку преувеличенной сердечностью. «Старина! Надеюсь, ты не слишком долго ждал? Дольше, чем хотелось бы. Присаживайся, присаживайся. Тебе чего-нибудь принести? Воды? Благодарствую мне и так неплохо. Филиппу показалось, что выглядит Грем как-то не очень. Искорки в древних глазах потускнели, лицо словно припорошило цементной крошкой. С другой стороны, он добавил к своему костюму новую яркую деталь — щегольский красно-белый шейный платок. Этот богемный штрих внушал надежды. Сильное подозрение, что Покет распознал в себе литературное призвание и решил одеваться соответственно. Слушай, Покет. «Рамлян великолепен! Изумителен! сойдет, значит!» Филипп иронически кивнул и тут же рыгнул. «О, да, сойдет. У тебя, знаешь ли, феноменальный талант! Феноменальный! Ты прирожденный писатель!» «По-вашенски, я так понимаю, это комплимент!» «Абсолютно! Но слушай, не могу не спросить, зачем ради всего святого ты убил себя на полдороге? Я аж... остолбенел от потрясения. Я себя не убивал. Какой-то другой гадёныш. Да-да, само собой, в рамках внутреннего сюжета. Но я имел в виду, ну, как рассказчик, автор. С чего ты вдруг решил стать кем-то другим? Заговорить новым голосом? Принять другую точку зрения? Грем стоял, слегка наклонив голову, словно прислушиваясь к чему-то очень тихому и далекому. Скучно стало. — наконец, — сказал он, — и снова становится от всей этой трепотни. — Давай к делу, Мёрдстоун. Амулет. — Конечно, конечно, — дружески сказал Филипп. Он снял пиджак и расстегнул две верхних пуговицы на рубашке. А потом приостановился и улыбнулся. — А когда ты собираешься начать следующий том? — Что? — Следующую книгу — Следующий не в заправдошний грозбух Рамлян. О чем в свинячью задницу ты куда хчешь? Ну ты же явно собираешься написать еще книжку. Я просто предполагаю, потому что прошлую ты до конца не довел. Историю, то есть, оборвал на полусловие, на краю. Продолжение следует. Ага? Глаза Покета доброчесто сузились. У тебя часом голова не съехала, мёртстоун Надеюсь, ты не собрался со мной снова шутки шутковать?» Он поднял руку и выставил два пальца. «Потому как, ежели собрался, я тебе такую лихоманку в задницу запущу, что у тебя зубы вверх тормашками вывернутся, а потом займусь глазами и мошонкой. Нет, нет, Покет, никаких шуток, слово даю. Амулет твой, как договаривались». Филипп вытянул медальон из-под рубашки, и Покет впился в него глазами. «Просто я думал, ну, что ты сам хочешь, ну, знаешь, написать последнюю часть. Ты прямо должен, Покет, честно. Ты настоящий гений, без преувеличения». Доброчест молчал. Филипп стянул цепочку через голову и держал амулет в сложенных ладонях, глядя на него, как вдова на прах мужа, которую она собирается развеять над гольф-клубом. А потом поднял Грему лицо с выражением, как он надеялся, одновременно умоляющим и лукавым. «Ну уже Покет, старый мой друг, давай напишем еще книжечку. Закончим серию. Тебе же и самому хочется, ты же знаешь. И не так уж я многого и прошу, правда? У тебя на последнюю всего несколько дней ушло». Лицо Грема Чуть заметно дрогнула, не то улыбка, не то усмешка, не то что-то среднее. Езви тебя, Мёрдстоун! Никогда не сдаешься, а? Дело-то в чем? Мне правда очень нужна еще книга. Понимаешь, их всегда по три штуки пишут. Не знаю почему, так уж заведено. Слушай, у меня совершенно нечем торговаться. Я же знаю, что должен отдать тебе амулет. Побоялся бы не отдать. «Ну, мы же друзья, верно? И... и... я нашел амулет. Я за ним для тебя приглядывал». Лицо Покета затвердело. «Пожалуйста, пожалуйста, напиши мне еще одну книгу. Слушай, я понимаю, как важен амулет и для тебя, и для кадреля, и для всего королевства. Конечно, понимаю, без дураков. Ну и ты, Покет, пойми. Новая книжка важна мне ничуть не меньше, чем тебе амулет. Правда?» Мне бы жизнь спасло. Ну ладно, я и правда прошу о многом». Доброчест поднял бледную гладкую руку, и Филипп умолк. Ему казалось, он различает в комнате слабое-слабое гудение. Такой звук издает электролампочка перед тем, как перегореть. «Ну и жадный же ты поганец, Мёрдстоун!» «Да, да, я такой. Но мне очень-очень надо, Покет!» И остается только взывать к твоим лучшим чувствам. Помоги мне, пожалуйста. Ладно, ладно, язви меня. То есть поможешь? Напишешь мне еще один рамлян? Обещаешь? Обещаю? Ты просишь меня пообещаться? Ах ты, ползучая, задом наперед, вошь поганая! Нет, покет, прости, прости, окей, все хорошо. Спасибо, спасибо. «Прибереги свои спасибо, мёртстоун. Мне до них интереса меньше, чем до болотной жабы. А теперь поднимайся с воображаемых колен и гони амулет». Филипп протянул его. «Нет, нет, не так. Держи за цепочку. Вот молодец. Хорошая лошадка. А теперь протягивай, аккуратно и не торопясь. Плавно так». Филипп повиновался. От торжественности этого долгожданного, церемониального момента на него накатила вдруг настоятельная потребность торжественно склонить голову. Покет медленно приближался, бормоча что-то на древнем наречии. Когда он оказался на расстоянии вытянутой руки, Филипп тихонько ахнул. Пальцы, на которых висела цепочка, внезапно обожгло ледяным покалыванием. Сам амулет словно бы завибрировал, Очертания его на миг расплылись, но потом вновь обрели четкость. Однако висел он неподвижно. Вот разве что заметно прибавил в весе. Филипп поднял взор. Покет. Грем остановился, глядя на амулет широко распахнутыми глазами. По бледному лицу пробежала судорога, как будто под кожей одновременно подергивались сотни мелких мышц. Он облизал губы. Кончик языка у него был темно-синим. Покет, что происходит? Грем словно не слышал, губы его изгибались, сились произнести слова, но с них не слетало ни звука. Вот теперь амулет пришел в движение. Он медленно повернулся на 360 градусов вокруг своей оси, а когда снова оказался обращен к Покету, тот вздрогнул. и закрыл глаза. И когда снова открыл их, из них выкатились две крупные белые слезы, которые не столько потекли, сколько поползли, извиваясь вниз по щекам. Покет поднял руку и смахнул их с лица на ковер. Они напоминали крупные рисинки, пока они начали крючиться и извиваться. От омерзения Филипп, как заворожённый, Несколько секунд не мог отвести от них взгляда, пока амулет на цепочке не дернулся снова и не налился такой тяжестью, что держать его пришлось уже обеими руками. Покет! Что происходит? Черт побери! Возглас его оборвался. Новые крупные белые слезы скатывались из глаз доброчеста, из глаз, напоминавших теперь черные дыры. Синие кончики пальцев слабо скидывали их. и те слезы, что удалось смахнуть, корчились на полу. В широко открытом рту Грема кишели черви. Крик Филиппа слился с другим звуком, напоминающим вздох экстатического наслаждения, и амулет сам собой раскрылся, распахнул створки, точно разбуженный приливом моллюск. Всосав весь свет из комнаты, он сконцентрировал его в единый синеватый луч — безжалостно устремленный на Покета. Филипп в панике попытался отшвырнуть проклятый талисман, но не смог, как не мог и заговорить или отвести взор от Покета, который распадался. Голова Грема запрокинулась, уста испустили последнее проклятие, выбросив при этом в воздух горсть белых личинок. Шейный платок слетел с оплывающего горла — на миг открыв зияющий косой разрез под ним. Бледная плоть длинных пальцев рассыпалась подергивающимися комьями. Одежда сползла на пол, и Филипп успел мимолетно разглядеть кости и обвисшие сухожилия. Но и их тут же поглотила белая липкая колышущаяся масса. Покета больше не было. Амулет втянул синий разящий луч обратно, и со сдавленным иканием захлопнулся. Филип остался в гостиной один. Точнее, наедине с бесчисленным множеством личинок. Он слышал их. Они бормотали, искали друг друга, вступали друг с другом в короткие жаркие дискуссии, собирались в группки. Групки объединялись в группы побольше, громоздились друг на друга, что-то строили. Воздух налился фекальным, гангриозным зловонием. Поскуливая, Филипп залез ногами на диван и сжался в уголке, подальше от творящегося кошмара. Амулет он сжимал обеими руками, выставив перед собой, сам не зная зачем, но не в состоянии отпустить. Миллионы червяков с чудовищной быстротой образовали огромную кучу, разделенную на три все отчетливее прорезающихся части — Кипящая, копошащаяся поверхность этих частей на глазах твердела и темнела, превращаясь в блестящий хитиновый панцирь. Выступившие наружу длинные щупальца сгустились в членистые конечности, потемнели, отрастили когти, ощетинились колкими волосками. Из спины формирующейся твари с треском отдирающиеся липучки выскочили здоровенные склизкие почки — из которых выросли твердые прозрачные крылья, растянутые на черных металлических стержнях. Следом прорезалась и голова. Два больших фасеточных пузыря над щетинистыми клейкими жвалами. Один глаз сверкал, второй напоминал больной грейпфрут. Личинки, недавно еще составлявшие некроманскую форму покета доброчеста, сложились в гигантскую трупную муху, источавшую запах экскрементов и аммиака. Полностью преобразившись, существо несколько секунд стояло неподвижно, а затем чуть переступило лапками и наклонило гротескную голову. С того конца, где располагался хоботок, высунулась губа, плоский волосатый отросток размером с коровий язык. Некротическая слюна стекала с него на ковер. Видимо, не обретя того, что искала, Муха развернулась на проворных шипастых лапках в сторону Филиппа. Ему хотелось спрятаться за диван, но он не мог даже пошевельнуться, загипнотизированный и до странности безучастный. Он сам не знал, что подступает к горлу — душа или недавний ланч. Гигантский хоботок ощупью пробрался к дивану, нашел и залил слизью ботинок Филиппа, а потом судорожными движениями пополз вверх, к живой плоти его ноги. Амулет отпрянул, вздохнул и открылся. Режущее синее сияние на короткий миг обволокло муху мерцающим светом. Чудище отдёрнулось и завалилось на бок, неистово суча лапками. Огромное брюхо конвульсивно подрагивало. От монотонного оглушительного гудения весь коттедж так и вибрировал. В окнах дребезжали стекла. Эта волна звука выбила Филиппа из транса. «Сдохни, тварь!» — заорал он. «Сдохни!» Хотя желание его шло от самого сердца, но возымело ровно противоположный эффект. Паралитическими, судорожными движениями муха снова поднялась и, смолкнув, застыла на подрагивающих лапках. Со сложно устроенных челюстей стекала толстая нить слизи. А потом, так же проворно, как прежде, муха снова развернулась к дивану. Филипп выставил в ее сторону амулет, однако вспышки света не воспоследовало. Он силой встряхнул талисман. «Ну же! Ну!» «Ничего! Ну, пожалуйста, черт тебя побери! Пожалуйста!» Муха приближалась. И вдруг остановилась. Парализованный страхом Филипп обнаружил, что смотрит прямо в выпуклые фасеточные глаза — Оттуда на него глядели мириады искаженных лиц Морла, Морл, Бранда. Муха заговорила: "Опусти амулет, Мёрдстон. Он не способен уничтожить меня здесь, за пределами королевства." Голос этот звучал точно тысяча голосов слитых воедино, точно ночной голос безбрежного леса, глубокий и... Учитывая, что исходил он от мухи, совсем недавно прихлопнутой миллионновольтным разрядом магики, необыкновенно самоуверенный Филипп не мог, был не в силах даже пошевелиться. Я люблю страх, Мёрдстоун, особенно, когда он чист, не разбавлен, без Вкушу ли я его, если слезну сейчас под твоего чела? Или же в нем будет горькое послевкусие остаточных следов надежды. Не прикасайся ко мне, пожалуйста, не трогай меня, забирай амулет. Правда, мне он не нужен. Морло-мух чуть опустился, точно расслабившись. Не нужен? Тогда почему бы тебе не кинуть его мне? Давай, протяни руку и отпусти его, и все твои проблемы закончатся. Ну же! Филипп не мог. Пальцы его крепко сжимали амулет, а когда он пытался отвести его в сторону, сила сопротивления талисмана во много раз превышала силу его рук. Муха засмеялась дребезжащим смехом. «Ты думал, что обладаешь амулетом, верно?» «Я ошибался, как и во всем остальном. Это он обладает тобой. Поверь мне, тебе самому было бы лучше...» если бы я освободил тебя от него. К несчастью для нас обоих я просчитался. Я мнил, что покорил и перенастроил его древние чары. Однако вижу теперь, что мне еще есть над чем трудиться. Я должен покорить более глубинные бездны, спуститься в озера более густой тьмы. Хотя все нормальные телесные процессы Филипп осковал ужас — Ему почудилось что-то знакомое в манере изъясняться некроманта, в слегка книжной вычурности его выражений. «Не сомневайся же в том, что я преуспею, Мёрдстоун. Ничто уже не в силах остановить меня. Даже сама смерть, с которой, как видишь, я достиг определенных соглашений. В некотором роде». Очередной сальный смешок. — Да я только и хотел, что историю, чтобы ее Просто историю! — вскричал Филипп. — Нет, Мёрдстоун, ты хотел мою историю. А это, как ты убедишься, совсем другое дело. Зазвонил телефон. Муха резко втянула хоботок в его хитиновое вместилище и развернулась, точно застегнутый врасплох преступник, подвластный какому-то жуткому зову. Лапки ее совершили очередную серию угловатых движений, цепляясь коготками за ковер. Филипп съежился, но муха метнулась от него к камину. Сожалею, что вынужден оборвать нашу беседу. Время не стоит на месте, даже в фулах. Адью, Мёрдстон. Я еще вернусь. Теперь у меня есть твои координаты, хоть какая-то кроха определенности для тебя. Смею сказать, возможно, ты обретешь в неутешении. Теперь, когда границы твоего мира растаяли, по крайней мере, на меня можно положиться. Муха заползла в камин и приподнялась к дымоходу, нащупывая в почернелом жерле зацепки для передних лапок, а потом с треском и шорохом начала подниматься и пропала из виду.